юки надела их, зашнуровала ту же некуда, и пошла в теплицу, где наполнила две большущие глиняные плошки в горошек, одну подсолнечником, вторую смесью. Плошку со смесью поставила сбоку дома, на пути заднего двора, к крыльцу, чтобы подхватить ее на бегу. Затем вернулась в теплицу, забрала плошку с подсолнечником, глубоко вздохнула и устремилась во двор, где молниеносно загрузила семечки в кормушки.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 южный ли это ритуал кормления птиц или нет, но побоялись уточнять. Соседка Сьюки, Нета Верб, сидела в халате на боковом крыльце, попивая кофе, и вдруг увидела, что Сьюки мечется по саду адским нетопырем с плошкой в горошку в руках и расшвыривая семена. Задумалась, что же такое она делает. Нета никогда в жизни не видела, чтобы люди кормили птиц в такой спешке. Заполнив кормушки у крыльца, Сьюки забежала в дом,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 Что же делать? Сьюги выскочила на веранду и принялась махать руками и вопить, что было духу. «Летите, крыльцу, птички! Все к крыльцу! Скорее, птички!» Но птицам разве толкуешь. Вот незадача. Теперь не только мелюзге ничего не достанется, но и кучка подсолнечника, похоже, привлекла всех до единой синих соек в округе. Их пребывало с каждой минутой. Нетта наблюдала за соседкой со своего крыльца, та скакала и махала руками, как полоумная, а Нетта терялась в догадках. Поведение, прямо скажем, необычное. Оставалось надеяться, что бедняга Сьюки в одночасье не съехала с катушек, но Симмонзами Симонзами поди разбери. Чуть погодя, Сьюки подбежала к окну в гостиной поглядеть, вдруг хоть кто-нибудь из малышни прилетел к крыльцу,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 как она поняла, что совершила ошибку. Надо было прикинуться к горничной и сказать, что миссис Пул нет дома, а теперь она застряла у телефона. Глядя, как прибывают синие сойки, она вдруг вспомнила про старую пневматическую винтовку Картера в чулане. Интересно, удастся ли предупредительно выпалить разок-другой с крыльца, так, чтобы ее не заметили? Человек в телефоне задал следующий вопрос. «В девичестве Сара Джейн Крэггенбери?»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 «Не желает ли куку -ку могучую жирную сойку на завтрак? Кошку же можно выпустить. Но, с другой стороны, если куку -ку убежит бежит или с ней что-нибудь стрясется, кси устроит истерику. Мэм, вы меня слушаете?» «Ой, простите, что? Ваш почтовый индекс — 365-64». «А, да, правильно, простите меня. Я несколько занята. У меня тут неувязка с птицами». Сьюки села, прижала трубку к уху плечом и завязала шнурок на розовой туфле.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 Теперь Сьюки совсем оторопела. С чего вдруг кому-то в Техасе слать Ленор письмо? — Это из сети «Купи самоцвет», а не в Техасе. Она заказала себе еще булавок? Надеюсь, что нет. У нее их уже более сотни. — Нет, мэм. — От Барбары Буш? Мама считает, что у них много общего, и все пишет ей, бедняжки. И пишет, приглашает в гость приехать. Я и говорю, мама, Барбара Буш слишком занятая, и в такую даль к тебе на обед не поедет. — Нет, мэм, это не от миссис Буш.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 Ой, ну слава богу, дай вам бог здоровья, Херолд. Не знаю почему, но в отношении мамы я всегда предполагаю худшее. Хотя, с другой стороны, может быть, и что-то хорошее, верно? Харелд ничего не ответил, и настроение у Сьюки внезапно улучшилось. А, погодите, погодите, может, она конкурс какой выиграла, а вы случайно не от издательской расчетной палаты? Мне ее притащить сюда утром, наряженную в макияже или как-то. Мне нужно знать, потому что она точно захочет прическу, фотографы будут, а журналисты? Нет, мэм. О, ну, ну хотя, ну хотя бы намекните, чего мне ожидать? В телефоне надолго замолчали, а потом Хэрелд сказал: Миссис Пол, я могу сказать лишь одно. Вы не та, кем себя считаете. И с этими словами повесил трубку.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 Сюки забрала у нее свою туфлю. «Спасибо, Нетта. «Все хорошо?» «Да, Нетта. Я просто хотела выдумать кое-что новенькое с кормлением птиц. А тут позвонил этот человек, сказал про какое-то заказное письмо для Ленор. Да и к тому же я, кажется, потянула щиколотку. Заходи же». «Не, не могу, я еще в халате. Пойду-ка я домой, но ты звони, если что». Проводив Нэтту, Юки выглянула во двор перед крыльцом проверить, как там птицы. и в смятении обнаружила, что весь двор превратился прям-таки в синее море. Будто у нее тут заповедник синих соек. Ее так отвлек телефон, что она не знала теперь, досталось ли мелким пташкам хоть что-то. Тфу ты, завтра нужно будет еще разок попробовать. Она доскакала до кухни, сложила в полотенце лед и обернула лодыжку. Сидя с куку на коленях, раздумывала о звонке и о том, что сказал тот человек, вы не та, кем себя считаете.